Глава седьмая Я оглянулась. Через три стола стоял немолодой мужчина в богато расшитом камзоле и абсолютно спокойно поправлял шляпу с пером. За его спиной выстроились парни с мечами и в латах. «Господин комендант!» залебезил косоглазый, изменившимся голосом. «Простите, что не признал. Да что ж я такого сделал?» «Объясню по дороге. Стража, арестуйте его!» Журдель что-то конючил, пока стражники скручивали ему руки. Дружки Косоглазова испарились в мгновение ока. Я даже не заметила, как это случилось, пока не осталась одна рядом с перевёрнутым столом. Ко мне подошёл Ландер. «Идём», — шепнул, косясь в сторону коменданта. «Кто это?» — так же тихо спросила я. «Самый главный человек в этой крепости — комендант Лешевр». «А почему он вмешался? Ведь никто не хотел». «Потому что Арден — королевский охотник. Зачем коменданту проблемы с законом?» «Ну, тому косоглазому было плевать на закон», — возразила я. Мы с Ландером в полной тишине пересекли зал и сели за стол, где уже ждали Арден и Олов. Причём первый даже не взглянул на меня. Второй подынул ко мне тарелку, полную рассыпчатой каши, похожей на зелёную гречку. «И комендант не умешался бы, если б не нож», — вздохнул Ландер. Я заняла место напротив Ардена. Тот сидел, опустив взгляд в тарелку, но ничего не ел. Они обзывали тебя псом из-за того, что ты оборотень. Охотник скрипнул зубами, но ничего не ответил. «Эй, я с тобой говорю», — повысила голос. «Тебя только что чуть не зарезали у меня на глазах. А потом бы за меня принялись. Я вообще-то на такие штуки не подписывалась». Арден резко поднялся. Стол пошатнулся, и часть каши выплеснулась передо мной. Оборотень ожёг меня ненавидящим взглядом и направился прочь. Когда за ним захлопнулась дверь, я поняла, что все в зале, включая дядюшку Бро и двух рыжих балбесов, уставились на меня. "Что?" бросила раздражённо. Кажется, он очень зол. "Тихо" ответил Олов. "Вы посмотрите, какая цаца!" скривилась я и передвинулась на чистое место. Аппетит пропал из-за этого дурацкого происшествия и охотника, который его спровоцировал. Но я всё равно взяла ложку и начала есть, сколько могла. Игнорировала испытующие взгляды братьев, а потом вспылила. «Хватит на меня уже пялиться!» Рыжики послушно опустили взгляды в свои тарелки. Дальнейший ужин проходил в тишине. Каша оказалась невкусной. Зеленоватые зёрнышки были недоварены и хрустели на зубах. Я заставила себя съесть всё, что находилось в тарелке. Если у них тут вся еда такая невкусная, придётся привыкать. Потом выпила горьковатый отвар из глиняной кружки со свежим сколом по краю трава я с детства терпеть не могла, потому что много болела, и бабушка заставляла меня пить подобную гадость. В общем, попала я не слишком удачно, как минимум, в кулинарном отношении. Когда с едой наконец было покончено, я поставила ребром волнующий меня вопрос. Ребят, кто из вас поменяется со мной местами? Оба не понимающе уставились на меня. В смысле? Ответил Олов, видимо, по праву старшего брата. «Один из вас должен переночевать в номере с Арденом», — пояснила я, и, чуть подумав, добавила то, что, по моему мнению, должно было прояснить для них мою просьбу. Но ну, не могу же я спать с мужчиной в комнате, где только одна кровать». «А нас ты мужчинами не считаешь?» — обиделся Ландер. «Конечно, считаю». Я поняла, что ступила на тонкий лёд мужской гордости и решила подлить масло в кашу. «Вы очень смелые, сильные и мужественные». Лица рыжиков слегка расслабились, и тогда, тщательно подбирая слова, я высказала то, что меня смущало. «Вот по вам видно, что вы простые парни. С вами легко, как с друзьями, как с братьями. Можно договориться. А Арден этот, как морду скорчит, так сразу понятно. Аристократ, и все мы для него пыль под ногами». Спорить с моими словами ни один из братьев не стал, и это только уверило меня в правильности подхода. Но когда я снова повторила просьбу поменяться, они дружно ответили «нет». «Ну и чёрт с вами!» — буркнула себе под нос. Поднялась и потопала к лестнице. Впрочем, старалась особо не спешить, чтобы рыжики не отставали. Мало ли что. Народу в зале всё ещё было немало, и многие провожали меня неприятными взглядами. В номер я зашла, даже не попрощавшись. Всё ещё злилась на отказ. «Вот что им стоило поменяться со мной?» а мне теперь нервничать из-за предстоящей ночи. Не то чтобы я боялась, что Арден начнёт ко мне приставать. Хотя боялась, конечно, но почему-то ещё боялась, что не начнет Уляжется на единственной кровати, даже не взглянув на меня, и это нанесёт непоправимый ущерб моей женской гордости. В общем, кажется, я запуталась. В номере было довольно темно, поэтому я не сразу разглядела Ардена. Сначала мне показалось, что на кровати навалена груда одежды. И только когда она шевельнулась, я поняла, что это и есть охотник. Или кто-то другой. «Арден?» — позвала дрожащим голосом и отступила к двери, готовясь в любой момент дать стрекача. «Свеча на подоконнике?» — глухо отозвался мужчина. «Свеча? Точно свеча! Здесь ведь нет электричества. В зале на стенах горели факелы, а на столах стояли свечи в бронзовых подсвечниках». Я подошла к окну, стараясь не коснуться кровати, на которой сидел Арден. И у меня это получилось, хотя сиплое надсадное дыхание охотника чувствовалось очень близко. Пошарила по подоконнику и наткнулась на подсвечник, чуть его не опрокинув. Но вместо спичек или зажигалки рядом лежали непонятные и незнакомые в темноте предметы. «А где спички?» — спросила растерянно. «Какие спички?» — удивился он. «Ну или зажигалка». Я начинала уставать от темноты и тормознутости некоторых личностей. «Надо же чем-то зажечь свечу!» Вместо ответа Арден поднялся с кровати. Это движение сопровождалось негромким стоном. Он тоже встал у окна. Мне пришлось вжаться в стену, но мы всё равно находились слишком близко друг к другу. Его рваное дыхание щекотало мне шею, а от тела исходил жар. Может, у него температура? Я не поняла, что именно сделал охотник. Ударил одним предметом о другой, но это действие высекло искры, перескочившие на фитилёк свечи. От одной Арден зажег и остальные. И я вдруг разглядела, что охотник обнажён, всего лишь до пояса. Но даже это меня смутило. Слишком близко, слишком интимно. Слишком много адреналина и обнажённого тела, с тугими мышцами и даже кубиками на прессе. Я не сразу осознала, что пялюсь на Ардана, и это совершенно неприлично». Моргнула, прогоняя предательскую слабость в ногах, и вдруг заметила тёмную полосу вдоль его рёбер. Оттуда сочилась кровь. Она заливала его штаны. Моргнула ещё раз. Насмотрелась. Раздражённо буркнул охотник и, слегка оттолкнув меня, вернулся к кровати. Уже оттуда добавил. «Тогда помоги». «Помочь чем?» Я опустила взгляд и наткнулась на кровавые капли, протянувшиеся от окна до кровати. «Ох». Так тот косоглазый всё-таки задел его, и это моя вина. Если бы я не выделывалась там, в зале, не пыталась держаться от него подальше, ничего бы этого не произошло. Но когда его успели ранить, всё случилось так быстро, я даже не заметила, чтобы тот здоровяк коснулся охотника своим ножом. Надо зашить, мне неудобно самому. Только сейчас я заметила, что на кровати стоит большая миска с мутной от крови водой. Рядом лежат три с бурыми пятнами. А ещё толстые нитки и швейная игла. Огромная такая, чуть выгнутая, с большим ушком. Похожей бабушка штопала дырки в шерстяных носках нам с братом. И он предлагает мне этим его зашивать? Я не умею. Не смогу. Невольно попятилась, отступая от Ардена, пока не прижалась спиной к стене. И уже оттуда наблюдала за кровавой феерией на кровати. Арден не стал настаивать. Взял иглу, ставил в неё толстенную нить, Извернулся, отчего порез раскрылся, и кровь из раны потекла с новой силой. Я до боли прикусила губу, и это меня отрезвило. Он же сейчас делает себе только хуже, а я стою и наблюдаю за мучениями живого человека. «Так нельзя. Дай сюда!» — потребовала дрожащим голосом. Села рядом с ним на кровать и протянула руку. Арден окинул меня долгим нечитаемым взглядом, а потом протянул иглу. Она была красной и скользкой от крови, но я заставила себя этого не замечать. Надо чем-то отвлечься. А как ты собирался шить в темноте? Поинтересовалась светским тоном, одновременно протыкая его кожу иглой. Она вошла с мерзким треском. В конце вопроса пришлось повысить голос, чтобы заглушить этот звук. Я оборотень и хорошо вижу ночью. Точно, я забыла. Второй стежок пошёл легче. И если бы не этот хруст, «Расскажи, каково это — быть оборотнем?» — попросила я, снова втыкая иголку в его плоть. «В нашем мире нет оборотней, только люди!» — он усмехнулся. «Расскажи, каково это — быть человеком?» Я до последнего надеялась, что Арден как благородный человек уступит мне кровать, а сам ляжет, да вон хоть в кресле, хоть на коврике у дверей. Но забыла, что этот тип вовсе не человек, и никогда им не был. А у оборотней, похоже, свои понятия о благородстве. Едва рана была зашита, как этот гад буркнул. «Туши свет, пора спать». И самым наглым образом завалился на единственную койку. Не то чтобы кровать была узкой, но Арден на ней занимал столько места, что мне уже лечь было негде, если только вплотную к нему. «В смысле, спать?» Я растерянно уставилась на развалившегося охотника. «А где моё спасибо?» Мог бы и поблагодарить. Он даже головы не поднял. За что? За то, что помогла рану зашить. Так если бы не ты, то и раны бы не было. Ну, знаешь. Меня охватил гнев. Уже знакомая дрожь пробежала по телу, пробуждая силы, которыми я не умела управлять. На руках вспыхнули серебристые узоры запечатывающих браслетов, напоминая, что нужно срочно обуздать эмоции. Да только я не собиралась их обуздывать. Наоборот хотела выплеснуть на одного невыносимого оборотня. «А если бы не ты, то и меня бы тут не было!» — крикнула, сжимая кулаки. «Так что в своём ранении ты сам виноват, так тебе и надо!» В ответ раздалось рычание. Арден резко поднялся, молча прихлопнул рукой свечу, погружая комнату в сумрак, а затем каким-то неведомым образом оказался рядом со мной. Я и пикнуть не успела, а он уже сгрёб меня за шкирку и как мешок с картошкой швырнул на кровать. Сам улегся рядом, обхватил одной рукой за талию и придвинул к себе, будто боялся, что я убегу. «Эй, что ты делаешь?» Я уперлась руками ему в грудь, пытаясь отпихнуть от себя. «Что ты задумал?» «Заткнись, Лейва», — прорычал мне в самое ухо. «Ещё одно слово, и отправишься спать на пол». «На пол?» От изумления я даже на миг перестала сопротивляться. «Подожди, вообще-то я девушка». Из нас двоих это ты должен спать на полу. Не тебе решать, что я должен. Всё, спи». Арден лежал на спине, будто железным обручем прижимая меня к здоровому боку. Не прошло и минуты, как он захрапел. А я оказалась лежащей к нему лицом, причём почти утыкаясь носом в обнажённую грудь оборотня. Он ведь так и не надел ничего. Вся его одежда окровавленной кучкой валялась в углу. «Как спать в таком положении?» От мужского тела исходил будоражащий жар, а ещё от него пахло чем-то необычным, но довольно приятным. Так пахнет в лесу после дождя, озоном, свежестью, влажной листвой. Я немного повозилась, одновременно пытаясь отодвинуться и не свалиться на пол. Храп на секунду оборвался. Рука на талии сильнее. «Арден!» — взмолилась я. «Отпусти, я так не усну!» Он приоткрыл глаза. Из-под ресниц в полумраке блеснул настороженный взгляд. «Сбежать надумала». «Да нет же, ну куда я сбегу вот с этим?» Я демонстративно потрясла руками. Узоры на коже мягко светились, словно прорисованные серебристой люминесцентной краской. «Тогда что тебе нужно?» «Лечь нормально. Отодвинься от меня, мне жарко. И вообще, как можно спать в одежде и поверх одеяла?» «Хочешь раздеться?» В голосе Ардена мелькнул интерес. «Не дождёшься». Тут же буркнула я. «Жаль, а я уже размечтался». Пока я думала, что ответить на его издевательский тон, Арден взял мою руку. В темноте я не сразу поняла, что он делает. Только внезапно почувствовала, как оборотень прижал её к одному из прутьев в изголовье кровати. Затем что-то щелкнуло. Я рефлекторно дёрнула рукой, но она не сдвинулась с места. «Что? Что ты сделал?» задергало сильнее. Я же сказала, что не собираюсь сбегать. «Превентивные меры». С этими словами он повернулся спиной ко мне и затих. Несколько минут я сверлила его затылок ненавидящим взглядом, но так и правда место стало побольше. Неужели Арден позаботился обо мне? Что-то гложет меня сомнения. А потом до меня дошло. Он же лёг на раненый бок. Может, ему неудобно предложить поменяться местами? Хотя... Чего это я должна думать о его удобствах? Он сам виноват, что всё так случилось. Вот не воровал бы меня, не ставил свои дурацкие метки, тогда и сам был бы цел. Пыхтя от накатившей досады, я тоже повернулась к нему спиной. И если раньше часть моей попы свисала с кровати, то теперь над полом торчали колени. Хорошо, что наручники, которыми он меня пристегнул, можно было свободно перемещать вверх и вниз по пруту изголовья. Я смогла кое-как улечься. Не с таким комфортом, как привыкла, но в целом довольно сносно. Зато теперь в нос не лез его запах.